Когда собираетесь вернуть нам этот округ? Любейл лицо руками и заплакал навзрых. Что с вами? испугался Лусу. Тут из-за ширмы вышел Джугалян. Я слышал ваш разговор, промолвил он. Вы не догадываетесь, почему мой господин плачет? Нет, нет! в недоумении воскликнул Лусу. Вы помните, мой господин обещал отдать вам дзинь как только возьмет Сичуань. Но ведь и правитель Лю Джан доводится братом моему господину. Может ли брат отобрать владение у брата? Вся Поднебесная проклянет Любея. А если ему не удастся взять Сичуань, куда он денется, отдав вам дзинь Положение, как видите, безвыходное. Прошу вас вернуться к Сунь Цуаню и рассказать о горе моего господина. Пусть Сунь Цуан разрешит нам пока остаться в этом городе, ведь как-никак ваш господин породнился с моим господином, так что я надеюсь на благоприятный исход этого дела. Лу Су возвратился в Чай Сан и обо всем рассказал Джоу Юю. Опять нас перехитрил этот Джугалян, вскричал Джо Юй. «Неужто вы поверили, что Любею стало жаль Люджана? Придется вам еще раз съездить в Цзиньжоу. У меня есть такой план, какого и самому Джугаляну не придумать. Расскажите мне, попросил Лусу. Сунь Цуаню вам сейчас возвращаться незачем, продолжал Джо Юй. Поезжайте снова к Любею. И скажите, что мы, как родственники, готовы помочь ему взять Сичуань, разумеется, при условии, что он отдаст нам Дзинь-Джоу. Но ведь Сичуань далеко, и взять ее не так-то просто, — возразил Лусу. — Совершенно верно, — промолвил Джоу Юй. А вы уже и поверили, что я пойду брать Сичуань для Любея? Это просто хитрость. И Лусу снова отправился в дзинь Джоу. Джугэлян и Любэй все обдумали в ожидании Лусу. — Лусу, конечно, не успел побывать у Суньцуаня, — сказал Джугэлян, но он наверняка совещался с Джоу Юем, и тот подсказал ему какую-нибудь хитрость. — Слушайте, что будет говорить Лусу, и соглашайтесь лишь в тех случаях, когда я кивну головой. Лусу вошел и после приветствий обратился к Любэю. «Господин мой, наш правитель Суньцуань, очень ценит ваши добродетели. Посоветовавшись со своими военачальниками, он решил помочь вам отвоевать Сичуань. Когда Сичуань будет взята, вы отдадите нам Цзиньчжоу, а новые владения останутся у вас, как приданное за сестрой о «Доброта вашего господина превзошла все наши ожидания», — воскликнул Джугалян, незаметно кивнув головой. Радуясь, что на сей раз перехитрил Джугаляна, Лусу немежко отправился в обратный путь. «Что они замышляют?» — спросил любей когда Лусу ушел. «Близок смертный час, Джоу Юэ», — воскликнул Джугалян. «Такой хитростью...» Не обманешь даже ребенка. А что делать нам? Прежде всего, не беспокоиться, — ответил Джугалян. Выроем яму, поймаем тигра, бросим приманку, выловим морское чудище. Пусть Джоу Юй приходит за своей смертью. Джугалян вызвал к себе Джао Юня, растолковал ему, что надо делать, и сказал, «Остальное я беру на себя». Когда Лусу рассказал Джоу Юю, что Джу Гэлян согласился на их предложение, тот возликовал. «Наконец-то Джу Гэлян попался на мою хитрость!» — вскричал он. Он попросил Сун Цюаням прислать ему в помощь Чен Пу с войском, а сам вместе с Сюй Шеном и Дин Фыном во главе Пятидесятитысячного войска отправился в дзинжоу Передовой отряд возглавил Ганнин. Тыловые части — Линтун и Люймын. Войдя в Сякоу, Джоу Юй прежде всего спросил, «Прибыл ли кто-нибудь из Цзиньчоу встречать его войско?»